Глава 13. Переговоры со шведской партией. Казалось, давно прошли юношеские времена, когда Мазепа подавал волю гневу. Теперь он был политиком, прошедшим суровую школу жизни, сумевшим выстоять и победить ни в одной сложнейшей ситуации. Он умел манипулировать людьми, разгадывать их тайные мысли и стремления. Он гордился своим умением скрывать собственные чувства, говорить, не сказав ничего. Он был, как говорили, сказочно богат, сосредоточивал в своих руках огромную власть и влияние. Но теперь весной 1707 года всё шло наперекосяк, всё рушилось и разлеталось в прах. Мазепа всё больше чувствовал себя немочным обманутым стариком, на глазах которого погибало его любимое детище Гетманщина. Именно поэтому он срывался, позволял себе приступы ярости, чего практически никогда раньше с ним не бывало. Там же в раковой жёлкве Мазепа случайно увидел у войскового товарища Думетрашка, которого он собирался послать в Киев, письмо к компанейскому полковнику Танскому, написанное Меншиковым. Гетман очень удивился, велел отдать письмо и прочитал его. Это оказался приказ собрать запасы провианта и казны на 6 месяцев и немедленно выступать со своим полком в распоряжение Меншикова. Как описывает Орлик, Мазепа, прочитав письмо, сорвался от гнева с места и разъярённо закричал: "Разве может быть большее поругание, посмеяние и унижение моей особе, чем это?" Каждый день князь Александр Данилович со мной видится, каждый час со мной совещается и, не сказав мне ни единого слова, без моего ведома и согласия посылает приказы людям моего регимента. А кто же выдаст Танскому без моего указа месячные деньги и провиант, и как он может без воли моей идти куда-либо с полком своим, которому я плачу? А если б пошел то я б его велел как пса расстрелять. Боже мой, ты видишь мою обиду и унижение. Именно в этот момент гетману сообщили, что прибыл из Львова иезуит Заленский и ожидает в приёмной. Мазепа внезапно оставил гнев и радостно спросил: "А он откуда явился?" После этого он велел его пригласить, заперся с ним наедине, а генеральному обозному Ломиёвскому и Орлику велел отправляться по своим квартирам. Орлик пишет, что в результате Мазепа послал этого иезуита в Саксонию, к Лещинскому. После того, как Пётр отпустил Мазепу из жёлквы, гетман выехал в сопровождении царевича Алексея. Но по дороге отправил царевича вперёд, а сам свернул в один из дворцов княгини Дольской, где его ожидал присланный от неё ксёнс. При этом старшина полагала, что речь шла просто о помощи княгине в выкупе какого-то её имущества. Прибыв в Киев, Мазепа отправил царевича Алексея в Смоленск, а сам вернулся в Батурин. В это время он получил подробную инструкцию от Петра Как действовать в случае наступления Карла. В ней предписывалось укреплять всеми мерами Печерскую крепость, а во время наступления шведов отступить за Днепр, оставив гарнизон для обороны Печер. При этом старый Киев предполагалось оставить пуст. Это было началом разработки военной доктрины Петровского окружения, согласно которой на этом этапе Северной войны предстояло действовать по принципу выжженной земли. Первым должен был превратиться в выжженный край Старый Киев вместе с Софией, Братским монастырем, Киево-Могилянской академией и прочими священными не только для Мазепы местами. Один бог знает, что творилось у него в душе после получения этого указа. Неизвестно, знал ли Гетман о тех тайных переговорах, которые в тот период вели Петр и его окружение, пытаясь найти новую удобную кандидатуру на польский престол, ввиду отречения августа или новых союзников в войне с Карлом. В частности, переговоры велись с Англией и герцогу Мальборо за посредничество предлагался доход с княжества Киевского. Можно себе представить, какая была бы реакция на Украине, если бы подноготное этих контактов стало бы там известно. В середине июля Гетман выступил опять в Киев для наблюдения за завершением строительства Печерской крепости. По указу Петра он отправил своего племянника Войнаровского с 12 тысячами казаков для разъездов вдоль Вислы. В случае наступления шведов ему приказывалось отступать, уничтожая весь фураж. Тяжелая служба на фронтах Северной войны приводила к тому, что казаки разбегались. Около пяти тысяч человек бежало от Войнаровского. Это дало Петру лишний повод писать Мазепе, что казацкие полки, не компанейские, кроме худо, никакого добра не приносят, так как, не имея определенного жалования, они занимаются только грабежами и норовят сразу вернуться домой. В связи с этим пришло подтверждение указа, о преобразовании к осени-зиме всех малороссийских полков в компанейские. По сути, это было началом воплощения в жизнь тех принципиальных изменений структуры Гетманщины, о которых было объявлено в Желкве. Мазепа открыто не показывал своего недовольства этими реформами. Его чувства и недовольством-то трудно было назвать. Перед ним словно разверзлась пропасть, поглощавшая все его мечты и идеалы. Но многолетние привычки он продолжал докладывать царю о выполнении поставленных задач. Хотя Орлик потом писал, что гетман ни единым знаменем, ни словом, ни делом откровенных своих мыслей и намерений никому не являл, было бы несправедливо сказать, что Мазепа полностью скрывал свои чувства и не говорил о них Петру. Ещё во время всего того же совета в Жолкве Гетман высказывал крайнюю озабоченность в связи с тем, что от непрестанных нынешних трудных служб и походов войску Запорожскому наносятся немалые тяготы, равно как и жителям Украины от переходов в войск. На это царь дал официальную грамоту «выск» которая выражалась сожаление, но подчёркивалось, что в условиях войны со шведами без таких убытков обойтись невозможно, и предлагалось для общей государственной пользы то снести. При этом Пётр обещал по окончании войны понесённые трудности и убытки вознаградить. Вряд ли такие заверения могли удовлетворить Мазепу, против которого как исполнителя воли царя всё больше поднимался ропот на Украине. Всё больше сомневался он и в целесообразности Северной войны для интересов Гетманщины. Не порадовал Мазепу и полученный 1 сентября 1707 года от императора по рекомендации Петра титул князя Священной Римской империи. Как раз в это время гетману пришло письмо от Дольской, которая описывала следующую сцену, имевшую место во Львове. Кнегиня была там крёсной вместе с Борисом Петровичем Шереметевым и сидя за праздничным столом между Шереметевым и Ренном упомянула похвальным словом Мазепу. На это Ренн тоже отозвался с похвалой о гетмане и добавил: "Смилуйся Бог над этим добрым и разумным Иваном". Он бедный не знает, что князь Александр Данилович яму под ним роет и хочет его оставив сам на Украине быть гетманом. На это Якобы Дольская, удивившись, обратилась к Шереметеву, но тот подтвердил сказанное аренам. Тогда Дольская спросила, почему же никто из добрых приятелей не предупредит Мазепу о таких замыслах Меншикова. Шереметев объяснил, что это невозможно. Мы и сами много терпим, но молчать принуждены. Прочитав письмо Дольской, Иван Степанович сказал Орлику: "Знаю я сам очень хорошо, что они думают о вас, старшине, и о мне. Хотят меня удовлетворить княжеством римского государства, а гетманство взять, старшину всю убрать, города под своё управление отобрать и поставить в них воевод или губернаторов" а если будем сопротивляться, то перегнать за Волгу и своими людьми Украину осадить.